Глава сорок Аниса. «Император предложил мне служить ему. Взамен он обещает признать моего сына и защитить его. Конечно, я пойду на это. Ради его безопасности, его будущего, чтобы он жил лучше, чем я. Моя совесть — ничтожная плата». Из блокнота «Бо». Арицкое море. Корабль капитана Кроссмана. 945 год правления Астраэля Фуркага. Все началось с тихого щелчка замка. Я вздрогнула и подняла взгляд на массивную дверь, которая, казалось, веками держала меня в плену. Этот звук показался мне чужим, незнакомым, словно я давно перестала верить в возможность перемен. Дверь приоткрылась, и на пороге появился Александр. Я ожидала увидеть на его лице привычное равнодушие и встретить холодный, пронизывающий взгляд. Но сегодня, казалось, брат против своей воли переступил этот порог. Вставай, коротко бросил он, ничего не спрашивая, не объясняя. «Ты мне нужна. Без тебя мы не выстоим». «Нужна?» — повторила я, удивляясь собственному тону. но ну, надо же! И что вдруг изменилось?» Александр ответил не сразу. Он опустил взгляд на ларец, который держал в руках. Длинный, резной, созданный из материала, который, казалось, не подвластен времени. Я начинала догадываться, что лежит внутри. И это пугало меня до мурашек. «У нас нет времени на обмен колкостями», — отрезал Александр. «Если не поможешь, погибнут все, включая тебя». Он подошел ближе и поставил ларец на пол. Я старалась сохранять самообладание. «А я-то думала, ты приходишь сюда только для того, чтобы испытывать мое терпение», — произнесла я с горькой иронией, едва заметно дернув уголком губ. Но на этот раз Александр действительно не был настроен шутить. «Сестренка», — прошептал он. Ты можешь остаться здесь навсегда или встать и сделать то, что должна. Хотя бы ради себя самой. Слово «должна» резануло слух, но руки сами потянулись к ларцу. Когда я подняла крышку, все вокруг пошатнулось. Три драконьих яйца. Огромные, идеально гладкие, с отблесками жемчуга и огня. Одно из них казалось выточенным из воздуха. Прозрачного, зыбкого. Второе напоминало ночь, усыпанную звездами, а третье бурлило лавой. Во мне что-то проснулось. В кончиках пальцев сосредоточилось тепло, жгучее, неистовое. Сила, такая знакомая, почти родная. «Прикоснись к ним», — сказал Александр, весь напряженный, словно в ожидании удара молнии. Мои руки дрожали, когда коснулись поверхности первого яйца. Мир замер, и в этот момент не существовало больше ничего. Только я и эта связь, глубокая, древняя. Я чувствовал их, драконов. Их мысли, их тихий зов. Они откликнулись мгновенно, словно ждали меня тысячу лет. Чувства накрыли волной. Первобытный гнев, боль заточения, ненасытная жажда жизни. Тепло изнутри яйца перетекло в мою ладонь, поднимаясь по руке, захватывая грудь и душу. Три сердца забились в унисон с моим. На поверхности яйца появилась трещина. Сначала крохотная, как паутина, но затем сеть расширилась. Вторая трещина, третья. Мои руки действовали сами по себе, слегка надавливая, и вот с громким щелчком скорлупа рассыпалась. Новорожденный дракон, белый, как жемчужина, с искрами звездного света на шее и крыльях. Мое сердце сжалось от взгляда его ярких глаз. Мы понимали друг друга без слов. Следом треснуло второе яйцо, выпуская существо, окутанное дымом и огнем. Этот дракон оказался меньше первого, но в нем ощущалась неистовая ярость. Его рычание звучало глубже и гораздо мощнее. И третье. Тот, кто вышел из прозрачного яйца, не обладал телом из плоти и крови, как остальные. Это существо словно соткал сам ветер. Связь с ним ощущалась иначе. Резко, молниеносно. Если первые два говорили огнем и хаосом, этот существовал прямо в моей голове. Его голос шептал слова, неслышные для окружающих. Я стояла среди них, прерывисто дыша. Страх ушел, осталась только сила. Она бурлила в груди, в крови, в сознании. «Ты только что выпустил тех, кого не сможешь контролировать, Александр», — сказала я, и мой голос прозвучал тверже, чем я ожидала. «Ты понимаешь, что это значит?» «Я сделал это, потому что иначе нас всех убьют», — отозвался он хрипло. «И тебя, и меня...» и всех, кто был предан тебе. Но теперь ты обладаешь силой этих драконов. Костераль спрячет их в крепости. После сражения ты отправишься к ним. Александр взглянул мне в глаза. Я не собираюсь тебя контролировать. Я прошу помочь. Его рука дернулась, словно он хотел прикоснуться ко мне, но остановился. Астраэль уже вступил в бой. Зеленые драконы охраняют его. Армия выжигает все вокруг. Мы не сможем победить, если будем действовать поодиночке. Я услышала неуверенность в голосе брата. Что-то тут не складывалось. «Нет», — отрезал я, — «если участвовать, то на своих условиях. Я пойду на это ради моего народа, моего прошлого и моего будущего». Но мои слова его не обескуражили. Он только кивнул, словно принимая вызов, но уже готовясь к поражению. «Тогда идем», — коротко сказал он. Костераль вошел в каюту и, бережно подняв трех моих драконов, вызвал портал. Я почувствовал, как моя тень размножилась, рассеялась, как их крылья росли за моей спиной. Эти существа только что появились на свет, но, казалось, я знаю их целую вечность. Вместе с Костералем они исчезли в огне портала. За дверью каюты меня ждала встревожная Эйри. От ее прикосновения к моей руке по коже побежали мурашки. Александр поджал губы, словно не ожидал увидеть анимаса здесь. «Я пойду с тобой», — твердо произнесла она. «Мне хотелось возразить, уберечь ее от опасностей, поджидающих на этом пути, моем пути. Но разве мои слова подействовали бы на Эйре?» Я молча кивнула, мы втроем пошли наверх и очутились в самой гуще сражения. Некроманты, повелители смерти, вели своих незримых тварей против воинов, выседающих на гигантских жуках. Клинки людей Рейна разрезали тьму, как горячий нож масла. Но самое страшное разворачивалось в небе. Драконы Императора, его стражи, его сила создавали огненные смерчи, выжигающие все на своем пути. А он наблюдал чуть издали надменный божественный. Александр кивнул мне. «Объединим силы и пробьем его защиту. Тепло моих драконов согревало меня, подпитывала ярость. Я знала, что они в безопасности и могла сражаться за них». Тогда начнем. Мы с братом соединили руки. Магическая искра вспыхнула ослепительным светом. Едва я соприкоснулась с этой энергией, ожили тысячелетние воспоминания. Мы уже делали это.